Глава четвертая. Агарис. Триста девяносто девятый год круга скал. Двадцать первый день весенних волн. Все это уже было. Говорят, дурные сны имеют обыкновение повторяться. Дурная явь я тоже. Снова пришло письмо, запечатанное несущей свечу мышью. Снова Магнус Клемент приглашал Робера и Пене в резиденцию Ордена. А похожий на пыль на умышонка монашек вел гостя серыми безликими переходами. И сводчатые потолки давили на душу не хуже осенних туч. Снова глава Ордена восседал на резном деревянном кресле, будто не сходил с него целый год. Снова Робер преклонял колено и его высокопреосвященство благословлял приглашенного, который предпочел бы оказаться хоть в болотах Ренквахи, хоть в сограни под дулом пистолета, лишь бы подальше от истинников. Теперь Робер ни за что не назвал бы крысеныша в честь Магнуса. Этого имени не заслуживала ни одна из живых тварей. «Будь благословен, сын мой, и да не хранит сердце твое тайн от Создателя нашего». Те же слова, что и год назад, век назад, тысячелетия назад. А они нужны Создателю. Наши тайны. Хочет он знать про нашу любовь, ненависть, надежду, сомнение, или ему нет до нас никакого дела? Сердце мое открыто слугам истины, а помыслы чисты. Ложь. Можно открыть сердце другу, родичу, даже врагу, но не этому человечку, словно слепленному из чердачной пыли. Иноходец смотрел прямо перед собой, гадая, о чем будет разговор, и на всякий случай готовясь врать. Его пригласили, а Альдо — нет. Почему? Что от него нужно? Этой... Этому... Раньше Робер назвал бы истинника крысой. Теперь у него слов не имелось. Ты болел, сын мой? В других устах это, вероятно, прозвучало бы участливо, но иноходцу показалось, что Магнус опечален не болезнью а выздоровлением. Да, ваше Высокопреосвященство. Кагетская горная лихорадка. Братья молились за тебя. Вот только молитв этих. Ему и не хватало. Его спасли гаганская магия и кровь раканов, но признаваться в таком нельзя. Я исполнен благодарности, ваше Высокопреосвященство. Орден не оставляет тех, кого единожды отличил. Угроза? «Предупреждение? Ритуальная фраза?» Леворуки их всех разберет. «Я вижу, сын мой, на твоей руке браслет. Раньше его не было. Ты обручился?» «С кем?» «Когда?» «Сначала со смертью, затем с Гаганино. но истинник этого знать не должен». «Не узнает». «С дочерью Казара Адгемара и Терри». «Это почти правда, а Белый Лис уже ничего не скажет. Никому и никогда. Казар мертв. Деву отдали другому. «Я не признаю языческих и ритических обрядов. Принцесса Этери не вернула мне мое слово. Перед лицом Создателя она остается моей невестой. Вот вам. Пусть неведомая Этери будет счастлива, хоть с казапасом, хоть с козлом. Как замечательно, что она есть на свете, и как же вовремя он о ней вспомнил. Хотя, хотя по законам чести он должен теперь ее спасать. Впрочем, кто сейчас живет по законам чести? Разве что беристы, но у них другая честь и другой бог. Твой браслет — дар от Гимара? Да. Как просто лгать? А может, дело в том, кому лжешь и зачем? Обнажи запястье. эпине предпочел бы обнажить шпагу и проткнуть мерзкое серое существо, но пришлось повиноваться и закатать рукав. Убийство Магнуса, одного из семи орденов, — непозволительная роскошь для изгнанника. Впившиеся в золотой обруч глазки жалили, как муравьи. Только бесцветных муравьев не бывает. Я вижу знак Дома молний, но извращенный. Голос Клемента стал сухим и колючим, как песок в уставших глазах. Это символ одного из изгнанных создателем демонов. Магия Гагана в самом деле то ли от старых богов, то ли от демонов, и один из них повелевает молниями. Только вот ничего ты этот демон не рассказал ни о прошлом, ни о будущем, не успел. Янтарный конь сбросил больного Седака слишком быстро. Осталась лишь метка на браслете, метка, которая может погубить всех. Это очень старая вещь, выпалил Робер. Очень. От Гемар говорил, что она сделана еще до Ирнани Святого. Как она попала в сокровищницу Кагета, никто не знает. Казар решил, что она принадлежала моему предку и подарил ее в день помолвки. Казар Адгимар хорошо знал прошлое, медленно произнес Клемент. А ведь он поверил, поверил, что браслет раскопал Адгимар. Пусть подозревает покойника, хоть в тройной игре, хоть в чернокнижии, лису хуже не будет. «Ты носишь на руке зло». — объявил Магнус, — и долг наш — освободить тебя от него. — А может уйти? Кто посмеет его остановить? Он не монах. Он гость Эспирадора. Юний вышел из Ордена Милосердия. Голуби никогда не любили мышей. Именем Создателя нашего Святейший пирадор определил мне недостойному разрывать путы зла и освобождать безвинных, попавших в сети. Слова были пышными на лишенный выражение голосок магнуса делал их сухими незначительными и потому страшными йоний выжил из ума а наре уехал и теперь из вертят истинники что еще они выторговали ведь ему в бреду что то такое мерещилось что то связанное с орденом ваше высокопреосвященство это украшение не стоит вашего драгоценного времени я немедленно отправлюсь к ювелиру он переплавит браслет сын мой «Это золото осквернено печатью зла. Ее необходимо разрушить!» Опять этот сухой шелестящий голос. На что же он похож? На шорох змеиной чешуи по мозаичным плитам. Закатные твари. Он-то а думает то ли как кагет, то ли как гаган. Не смей думать о гаганах. Ты — человек чести. Ты ничего не знаешь о магии и не хочешь знать. Ваше Высокопреосвященство я даже не знаю. Это залог, я поклялся честью. Нет чести превыше покорности воли его. Это истина первая и последняя. Сын мой, ты выйдешь из обители, очищенным от скверны. Что за дело тебя? Или вообще не выйдешь? Последних слов Магнус не произнес. Но Робер все понял и так. Его не выпустят. Но зачем он сюда полез, да еще не сказавшись Яниолю?» «Хотя спрячься он или бросься за советом, было бы еще хуже. Его искали бы, и кто знает, где бы и с кем нашли?» «Истинники умеют спрашивать. Сын мой, не бойся. Положи обе руки на стол и смотри мне в глаза». Под браслетом какой-то след. Яниоль говорил. «Не думать о ениоле Браслет — подарок от Гемара, от Гемара и никого другого». Казар надел гостю браслет на террасе с оранжевыми розами, и после этого Климент... Другой Климент взбесился. Крыс почуял зло, заключенное в браслете. Это все от Адгемара. И след на руке тоже. Пусть его режут на куски, жгут, топят, вешают. Это от Адгемара. Он привез браслет из Кагеты. Значит, зло оттуда. Там был Адгемар. Там был Ворон. Ворон застрелил Адгемара он вернулся в Агарис, вернулся обрученным. Тот, чье сердце открыто, предслугами истины, защищен. Открой свое сердце, открой свой разум, открой свою память, и ты спасешься. Спасаться? Мерзкое слово, еще более мерзкое дело. Нужно спасать других, а не себя он должен вынести все что на него валится раз уж не удосужился умереть ни в ренквахе ни в сограни открыть разум говоришь открыть память Натя, читайте там только от гемар и ворон ворон и от гемар голубая звезда нугатис поднялась над верхушкой одинокого платана дом засыпал в последний раз что то стукнуло раздались знакомые шаги Отец отца проходил коридорами, проверяя курильницы. Затем все стихло. Лишь время от времени взлаивали псы на дворе. Во внешнем доме гуляли и пили гости, но в защищенной части рано ложатся и рано встают. Только отец и его подручные приходят под утро, когда разойдутся последние празднущие. Может быть, любимый? «Сейчас в оранжевой луне, а она об этом не знает. Но почему, почему, почему она должна сидеть в четырех стенах, когда женщины внуков Кабеоховых свободны?» Мелли сжалась в клубочек на кровати, глядя в окно. «Ночь луны через три дня. Как долго?» Когда Гаганни мечтала о свидании с названным Альдо, она ничего не боялась. Ни темных улиц, ни ночных грабителей, ни родительского гнева. Страх наваливался после прощания. Страх и желание поскорее забиться в свою норку и, как скупец перебирает сокровища, перебирать минувшую встречу. По словечку, по каждой улыбке, каждому наклону головы, жесту, вздоху. Провожать себя девушка не позволяла, это было опасно. Кто-то мог случайно заметить первородного в странное время, в странном месте. Кто-то мог связать это с нежданным богатством названного Робером, да мало ли кто что мог. И Мелит ласково, но твердо высвобождалась из любимых рук и уходила в темноту. Впереди лежали бесконечные пустые улицы. Ветер раскачивал фонари и плясали черные тени, а в небе сиял одинокий лунный глаз, неотступно следя за грешницей, презревшей честь и веру и обычай. Мэллид бежала домой, держась поближе к стенам домов, клянясь себе и ему, что это в последний раз, и следующую ночь луны она проведет, как и положено, правнучке Кабеоховой, молясь и вспоминая. Как жаль, что она не смогла взять с собой розы, присланные любимым. Золотистые розы, к золотистым глазам и золотому сердечку. Так велел передать ее принц. Какие дивные слова, их может сказать лишь любовь. Но Альдо из рода раканов скоро уедет. Разлука ранит сильнее шипов и сильнее укрытого варя кинжала. Золотые розы растут из крови. Поля золотых цветов, поднявшихся из чужой беды, а над ними — вечное небо. Меллет провела рукой по усыпанным росой лепесткам. Эти розы были без шипов, и они не пахли. «Почему? Они мертвы? Смерть — это тень жизни, а равнодушие — тень любви. Но без тени нельзя понять свет. Гага не тронула другой цветок. Он пах полынью. Налетевший ветер пошевелил золотое море. Он искал ее. Он хотел что-то сказать, что-то важное. Девушка вздрогнула и проснулась. Она была дома, в своей постели. Голубая звезда еще не взошла, ночь лишь начиналась. Мэллет села и обхватила коленки, борясь с нелепым желанием бежать. Бежать, бежать куда угодно, лишь бы подальше от мирно спящего родного дома. Дочь же Эмиоли зажмурилась, пытаясь отогнать дурные мысли. Затем впилась зубками в запястье, ведь боль вытесняет из головы лишнее. Не помогло. Мэллет понимала, что не должна никуда идти, ее никто не ждет а выбираться из дома в обычную ночь — и вовсе безумие. Но справиться с собой не могла. Гаганни вскочила, стремительно оделась и распахнула окно. Остатки здравого смысла заставили девушку замереть на подоконнике. Тоскливо взвыла собака. Прошелестел ветер, дрогнула и покатилась по небу звезда. Кто-то умер или умрет. Дочь Жемюля вздрогнула от холода и прыгнула. Старый платан был ее давним другом. Он еще ни разу ее не подвел. Девушка перебралась на верхнюю галерею. Пробежала по переходам, юркнула в подвал. Меллет осознавала, что делает. Ее движения были выверенными и четкими. Она не забывала прислушиваться, прежде чем переложить какую-либо вещь или сдвинуть занавес. Запоминала, как все лежало, чтобы вернуть сдвинутое на свои места. Воистину, она была хитра, как лисица, но лисица обезумевшая. Может, выпить много вина, упасть и уснуть? Торопливо переодеваясь во франимское платье и открывая потайной ход, беглянка пыталась остановиться, но не могла. Неужели она одержима демоном? Такое бывало, хотя нет, демон, захватывая тело, вытесняет душу, а она понимает, что с ней происходит. мэллет промчалась тайным ходом и выбралась наружу между двух каменных сараев. Это место всегда было безлюдным, тем более ночью. Гагань не прижалась к стене, пытаясь успокоиться. Не получилось. Ее по-прежнему гнало прочь. Воля и здравый смысл уступили. Меллет выбралась в узкий переулок, прошмыгнула мимо увитой плещом стены и выскочила на неширокую сонную улицу. Резкая боль в груди заставила тихонько вскрикнуть. Однажды она уже испытала нечто похожее. Гага неторопливо расстегнула куртку и сунула руку за пазуху, боясь и ожидая нащупать кровь, но рана не открылась, по крайней мере пока. Нужно вернуться. Не хватало, чтобы ей стало плохо на улице. Несмотря на нарастающую боль, Меллет заставила себя сделать несколько шагов, но входа в спасительный переулок маячила какая-то фигура. Путь назад был отрезан. Магнус, кресло с мышью, серые своды. Где они? В мутном гнусном вареве нет ни верха, ни низа. Зрение, слух, обоняние отказываются служить, а тело одновременно каменеет и растворяется. Живы только сердце и мозг. Сердце бешено колотится, пытаясь вырваться из сжимающей его холодной пустоты, Мозг моя дикая, ни с чем не сравнимая боль, боль, которая высасывает разум, память, осознание того, что происходит, ощущение себя. Сын мой, что ты знаешь о силе раканов? Ничего, ее нет. Это сказки. Альда Ракан — верный сын. Эспиратистской церкви. Почему Адгемар Кагетский пожелал ему помочь? Не знаю. Он не любил Алларов. Он хотел получить варасту. Он говорил о реликвиях раканов. Каких реликвиях? Я ничего не знаю. Его размазывает, раздирает, растаскивает в клочья, словно из тела заживо вырывает душу. Может, так оно и есть? Единственное, что он может не дать высосать из себя все до единой мысли он помнит там был адгемар от гемар и рока что говорил ад гемар о реликвиях раканов ничего это правда ад гемар не говорил ничего и ворон не говорил ничего да и откуда им знать там были эти двое только они сначала казар потом маршал и они ничего не говорили Серая бездна обещала покой и забвение, если он сдастся. Покой и забвение вместо боли — это так прекрасно. Нужно только рассказать, что он знает. Но он не знает ничего. Ничего, сын мой. Ты видел вещи с такими символами? Не помню. Кажется, нет. Не обращал внимания. Смотри внимательно. Смотри и вспоминай. Это очень важно. Зигзаг молнии. Такой, как на браслете. Два странных завитка. Один... Один похож на волну, а другой... Как вихрь. Еще что-то вроде горы. Огдалы. А это? Во имя Аст. Во имя Создателя. Что это? Ты видел эти символы? Где? Когда? Они похожи на гербы... Особенно последний. Скала Огдалов. Ты видел это в Кагете? Нет. Тогда где? Молния, ветер, скала, волна и зверь. Зверь Раканов. Он не видел этого. Не видел, а если видел, то не запомнил. Игмонт Огдал проверил, хорошо ли заточена шпага. Лицо повелителя скал было таким, как всегда. Спокойным. Грустным. Чуть отрешенным. Он шел умирать. И знал это. Он устал нести на себе свой долг. А тот давил, будто скала. Сколько можно тащить в гору камень? И зачем? Эгмонт неумело улыбнулся, вложил шпагу в ножны и ушел. Навсегда. Остался Дикон. Последний в роду. И Альдо тоже последний. Последний Ракан. И Алва. Хотя нет, Ворон чужак. Повелители ветров исчезли, потому на гербе Алвы нет древнего завитка, а Эпине двое. Он и дед. У повелителя молнии некогда было четверо внуков. Остался один. Из сыновей от Гемары тоже уцелел лишь Баата. Причем здесь казар?» «Он же мертв. Его убил ворон, как и Игмонта». «При здесь казар?» «При всем!» Это он подарил Талегойскому послу старый браслет — Они сидели на террасе, цвели оранжевые розы, летали ласточки. «Клянись создателям, что ты не укрываешь истину от слуг его!» Губы не слушались, они не желали лгать. Он видел эти знаки, все, на шкатулке Матильды. А молния? Молния появилась в глубинах Ары, когда Альда и Мелет... Нет! Он ничего не знает и ничего не видел. Браслет ему дал от Гемар, но Казар ничего не скажет, он мертв. Его убил ворон. «Клянись, сын мой!» Мука длилась столетия, и Роберт знал, что она будет длиться вечно. Облегчение принесет лишь покорность. Он скажет правду, и все кончится. Ему позволят уйти. Солгать невозможно. Его видят насквозь. Его губы не могут произнести ложной клятвы. Значит, придется молчать. Робер Эпене не предаст. Ни своего сюзерена... Не свою любовь во имя острапа он ничего не знает от гемар унес тайну в закат от Гемары и ворон это они только они рука в черной перчатке играет пистолетом окровавленное лицо лиса смех рока и свет багровый закатный свет врезается в серую муть Робер вновь ощущает свое тело, стиснутое в тяжелых холодных объятиях. Это объятие живого существа, облепившего жертву будто мокрой липкой простыней. Эпинер ванулся, мускулы напряглись до предела, и тварь не выдержала. Теперь уже она страдала от рвущей ее тело боли, закатного света, хохота ворона. Башня. Та самая. Он все-таки до нее добрался и стоял на каменной площадке. Рядом были Дик, Альдо, Дед, Адгемар с каким-то молодым кагетом и ворон. Небо отливало кроваво-красным, и в нем кружили хищные птицы. Налетел ветер, растрепал черные волосы Рока и казарские седины. Алва засмеялся и с силой толкнул Адгемара. Тот зашатался, бестолково хватая руками воздух, и полетел вниз, навстречу отвратительной липкой смерти, отпустившей Рабера чтобы принять положенную жертву. Серое ничто пошло рябью, как лужа под осенним дождем. Роберт чувствовал сладострастное предвкушение, охватившее тварь. «Не смотри!» Кто это крикнул? «Дед? Игмонт? Но его же тут нет!» Эпине торопливо поднял глаза и столкнулся взглядом с вороном. «Отдай!» Алву устало кивнул на браслет. «Пусть подавятся!» «Клянись, сын мой!» «Клянусь, я не помню этих символов. Клянусь, я ничего не знаю о реликвиях раканов. Мы верим тебе, сын мой, ибо нельзя солгать под взглядом его». Робера била дрожь. В виске засела ледяная игла, но он снова был в Тарквинянском аббатстве. И перед ним сидел Магнус Клемент, еще более серый, чем обычно. Пепене глянул на лежащие на столе руки. Они были в крови. Кровь текла из-под браслета. «Сын мой», — тускло произнес истинник, — «вещь, носящая нечестивый знак, должна быть уничтожена. Сними ее». Эпине покорно занялся браслетом, стараясь не думать о том, откуда взялась рана. Застежка легонько щелкнула. Робер едва успел подхватить показавшуюся раскаленную вещицу. Только бы на ней не осталось гаганских надписей. Хотя Адгемар мог их и с гаганами. С гаганами, халтийцами, козлами, демонами, кошками. Ваше Высокопреосвященство хочет, чтобы я оставил эту вещь здесь? Робер вытащил платок и быстро замотал руку, заботясь не столько о том, чтобы остановить кровотечение, сколько о том, чтобы скрыть неведомый ему самому след. К счастью, Магнус был слишком занят браслетом. Странно видеть в этих прозрачных ручках золото, да еще окровавленное. Ваше Высокопреосвященство, могу ли я считать, что святая эсператистская церковь освобождает меня от обязательств перед принцессой Этери? Сын мой, истинник потерял всякий интерес к гостю. Ты свободен от дочери чернокнижника. Вот так, от Гемар. теперь ты чернокнижник. «Кое-чему ты меня все-таки научил, ты и ворон. Победа может быть дороже чести. Иногда. Иди, сын мой, ты свободен от зла. Оно больше не коснется тебя». От чего это он свободен? Роберт, даже не вздрогнув, принял второе благословение и вышел. Холодно и пусто. Словно душу вытрясли. А вдруг так оно и есть? На первый взгляд он здоров, только голова как с похмелья, Хотя бывало и хуже. Что они про него узнали? Что они вообще узнали? Выйдя на улицу, Талегоец рискнул отнять от раны платок. Ничего. Если не считать крохотного пореза. Впрочем, почти затянувшегося.